а дон продкоме и злоключениях заместителя дон продкомиссара товарища птицына я игнат птицын казачок правоторовской станицы с собою был гожий парень за поясом у меня маузер в деревянной упаковке две гранаты за плечиком винтовка а патронов рамя подсумка полны карманы «Так что шаровары на чреслах не держатся, и мы их бечевкой все подпоясывали». «Глаза у меня были быстрые, веселые, аж на какие-то ужасные». «Бабы бывало чепугались. Примолвишь какую-нибудь на походе, а она после как освоится и говорит, «Фу, Игнаша, да чего же ваши глаза зверские, глядишь в них, никак не наглядишься». Ну и все прочее было позволительное. Голосок, как у черта волосок, с хрипотцой. В эту пору был я в станице Типикинской на продработе. В девятнадцатом году это было. Весной. А в Провоторовской на одних со мной чинах хлеб качал дружок мой, тесный товарищ Гольдин. Сам он из еврейского классу. Парень был не парень, а огонь с порохом и хитер выше возможностей. Я человек прямой, у меня бездуростив. Я хлеб с нахрапом качал. Приду со своими ангелами к казаку, какой побогаче, и сначала его ультиматой. Хлеб? Нету. Как нету? Никак, говорит гадюка. Нету? Ну, я ему, конечно, безжалостив маузер в пупок воткнул И говорю малокровным голосом. «Десять пулев в самостреле. Десять раз убью. Десять раз закопаю и обратно наружу вырою. Везешь?» «Так точно», — говорит. «Рад стараться. Везу». А голдин этот в одну ноздрину ему влезет, в другую вылезет. И сухой, проклятый сын, как гусь и завсегда больше моего хлеба наурожайничает. Но уважали нас одинаково. Гольдина за девственность, потому он был как девка, тихий. Ну, а меня, Птицына, спробовали бы не уважать. Я человек прямолинейный, как загну крепкое словцо, как зачну узоры рисовать, аж смеются все от моей искусственности». Молодые казаки так нарочно не везут. Желательно им, чтобы я трахнул. Ну, скажут бывало, залился наш птицын жаворонком. Так и прозвали меня жаворонком. Ну, приятно. Таким родом мы снабжаем продуктами питания девятую армию Южного фронта. И вот слышим, что в Вешенской станице восстанцы с генералом секретёвым Крестились и жмут Как пошли мы Как пошли Удержу нет И обозначились В Курской губернии Фатежского уезда Приятно там хлеб качаем И месяц качаем И два качаем До нас по десяти тысяч Просы выручали А мы появились По двести тысяч начали брать Гольдин тем часом Выше да выше лезет И в один распрекрасный день просыпаемся, а он, как куренок, из яйца вылупился. Уж уполномоченным особой продовольственной комиссии по снабжению армии Южного фронта. Приятно. Я по Фатежскому уезду с отрядом матросов проса и жито грибу. Гольдин призывает меня и тихо говорит. Ты, Птицын, суровый человек и дуги здорово гнуть умеешь. «Чудак ты! Нету в тебе мягкости!» Насчет дуг мне сделалось непонятно. А мягкости во мне действительно мало. Одни маслы. На что мне мякоть? Что я, баба, что ли? И никто за мою мякоть не потребует держаться. «Ты, — говорит, — смотри ко мне, любезней!» А я ему в ответ. «Ты знаешь, что в Октябрьском перевороте я Кремль от юнкерей отбирал?» «Знаю». «Знаешь, — говорю, — что при штурме мне юнкерская пуля в мочевой пузырь попала и до сего дня катается там, как гусиное яйцо?» «Знаю, — говорит, — и очень сильно уважаю твою пулю, какая в пузыре». «Ну, то-то и оно. Пулю мою ты не жалей, потому она жиром обрастает. И не в пятку, так в другое место кровя ее вытянут». «А жалей ты тех наших бойцов, какие на фронтах сражаются, и чтоб они с голоду не сидели!» «Иди!» — говорит, головой покачивает и тяжко вздыхает. «Значит, вроде жалко ему стало бойцов, или как?» «Приятно!» «Иду я обратно и качаю хлеб. И до того докачался, что осталось на мужике одна шерсть, и того добра бы лишился». На валенке обобрал бы. Но тут перевели Гольдина в Саратов. Через неделю, бац, от него телеграмма. «Дон проткому, выехать, мое распоряжение, Саратов». Подписано «Саратовский губ проткомиссар Гольдин». В вагоне едем туда. Приятно. Через в шее я от эшелона отстал. Пошел на станции парить их в бане убиваю их там сижу смеюсь про себя вот мол с кем я нажил с кем я прожил с кем я померу пошел а эшелон сгребся и уехал приятно я в саратов нету ни гольдина ни нашего дон проткома спрашиваю куда делись гольдина дескать в тамбов послали на комиссаровать и протком за ним хвостом потянулся «Приятно». «А промежду прочего?» подите указывает мне. «В Дон Исполком, там узнаете». «Где Дон Исполком?» «В гостинице «Россия». «Приятно». «Прихожу». «Здесь Дон Исполком?» «Здесь я отвечаю». «Второй этаж, третий номер». «Подхожу, скребу ногтем дверь». «Разрешите?» «Пожалуйста, пожалуйста» вхожу глядь комнатушка и в ней два человека один чернявый с бородкой цувильный такой снаружи а другая благородная барышня сидит за машинкой извиняюсь говорю попал в обратную комнату и ручка так вокруг вы и есть доны с полком мы говорит я председатель медведев а это мой технический работник «А я, — говорю гордо, — Птицын Игнат из Дон-Продкома. Не слыхали?» «Нет, жалко. Очень вы, товарищ Медведев, низко живете». Он плечиком дергает. «Низко, мол, но «Ну, ничего не попишешь. Выше того сего не прыгнешь». «Не знаете? — спрашиваю. — Где наш Дон-Продком?» «Не могу знать». Говорит он жалостным голоском и приглашает на чистый стул садиться. «Я, конечно, сел». Объясняю, что вроде Дон Протком поехал в Тамбов. Медведев и возрадовался. «Вот что! Очень рад! Дон Протком у меня, значит, в Тамбове. Дон земотдел в Пензе. Административный в Туле, а где же военный?» Пальчики загинает на счет и спрашивает у благородной барышни. «Скажите, где у нас военный отдел?» Она улыбается с нежностями и говорит. «Не могу самой себе вообразить». До того они мне рады были. Дюжи уж без людей наскучали, чаем угощают. Чаю дали, а сахар забыли. «Приятно». Кипятком налился и говорю. «Извиняюсь, больше двух стаканов не пью». Они испугались. Зачали мне сахару в стакан класть, а я строго говорю, «Пишите мне литеру в Тамбов». С тем и уехал. Нашел в Тамбове ребят, а в скорости начали белые уходить к морю, а нас, Донпродком, послали в Ростов. Гольдин успел убечь. Горизонты, мол, тонкие на этой работе. Поеду в Сибирь. Заместитель его тоже убёг Пока ехали, девять штук этих замов сменилось. Дошла очередь до меня. Приятно. По старшинству. Жду не дождусь, когда последний зам сбежит. Убег с Филоновской обратно в Тамбов. Я ему за это из своего пайка окорок отдал и фунт табаку. И стал я заместителем дон-продкомиссара. «Очень приятно, думаю. Приеду в Ростов, уж я там принажму «Два вагона у нас. Под людей и под книги. Из Москвы нам перед отъезжанием прислали и печати, и книги. Едем на Царицын». После кривой мозги мост белые порвали. Пешеходной кладкой прошли мы на эту сторону. Добрались до станции и взяли два вагона. Огнать их нечем. Паровоза нету. Что делать?» «Придумали. Запрягли по паре быков, да по верблюду, в пристяжку в каждый вагон. К буферам пристроили барки и едем. Я, конечно, у верблюда промеж кочек сижу. Тепло и не качает. И таким разом у каждого моста на эту сторону перейдем. Запрягаем в вагоны верблюдов либо апостолов». «У каких два рога костяных, а два шерстяных?» «И продвигаемся». Только на вторые сутки захворал я. Вступило колотье в спину. Смерть в глазах и все. Ребята мне советуют, оставайся у жителей, а после приедешь, а то и сдохнешь в теплушке. Приятно. А колет мочи нет». Привели они меня на хутор возле какого-то полустанка и говорят хозяйке, «Ходи за ним, тетка, отблагодарим посля». А тетка-вдова оказалась переселенка из Сибири. Баба здоровая, лет пятидесяти. На морду не баба, а конь пегий. Ноздри рваные, глаз косой, хоть соломой его затыкай. Ушли ребята, она и запела» одно и скучно жить. Вот, выздоравливай, солдатик. Обженимся, и будешь хозяйством править. Мой муж в прошлом году помер, а я баба в соку. — И где ж там в соку? Не приведи и не уведи. — Ну, валяюсь на лежанке, хвораю. — Ведьма моя все допытывается. Женишься — будешь зятем? — Женюсь, — говорю, корова ты ребая «Режь овцу, корми, а то толку не будет». Зарезала барана, кормит. Я лежу без памяти и баранину ем неподобно. А хозяйка меня все по-своему, по-сибирски зятем кличет. Зять да зять. Эх ты, думаю, сам для себя зять, мать твою бог любит. Пропадешь как вша. Приспит тебя такая туша. В ней ведь без малого девять пудов. Приятно. Одного барана съел. Она другого не хочет резать. «Как?» — говорю. «Дьявол пухлый! Не хочешь резать? С голоду, что ли, выздоравливать? Ты, мол, нынче баранью лопатку слопаешь за завтра, а их у меня в хозяйстве всего пять овечек». «Погибай», — говорю, — «со своими баранами. Ухожу» и ушел через сутки сгребся и пошел догнал свой эшелон под ростовом приезжаю в ростов бросил я эшелон иду прямо к председателю зздрассте говорю мы говорю заместитель Донпродкома». председатель очки снял и трет их и трт под конец спрашивает вы товарищ не больной нет говорю поправился откуда вы — С вокзалу. — Какой же Дон-Продком? — спрашивает он, и от сердитости начинает синеть, как слива. — Вы что, мол, смеетесь? — Какой смех, — говорю. Мы из Курска приехали. Вот печати Дон-Продкома. Вынаю из кармана и бряк их на стол. А книги с ребятами на вокзале? — подите говорит, — на московскую и поглядите на настоящий Дон-Продком. «Он уже полтора месяца существует, а вас я в упор не вижу». «Пот меня так и потек за рубаху. С вокзала идем с ребятами на Московскую. Это здание Донпродкома. Это родная наша матушка. Стоит обыкновенное здание в пять этажов, а народу в нем как семечек. Барышни благородные на машинках строчат, счетами тарахтят». «Волосья на нас стали дыбом. Идем в дом к продкомиссару Так и так, мол, не по праву вы тут сидите». А он тихим голосом отвечает и улыбается. «Вы бы полгода ехали, а вас бы тут ждали. Езжайте, — говорит, — в сальский округ агентом». «Приятно. Я тут, конечно, обиделся. Подперся в бока и говорю ему». Бумажки чернилом подписывать это необразованный сумеет. Ишь ты, бухгалтера у них, барышни благородные, с ногтями. Нет, ты попробовал бы по закромам полазить, чтобы пыль тебе во все дырки понабилась. И уехали. Чё с бестолковым человеком делать? Он не понимает, а я иду и серьёзно думаю. Пропало в области дела. «Какой из него дон-продкомиссар? Голос тихий и сам с виду ученый. Ну, а с тихим голосом и пуда не возьмешь. Я бывало как гаркну. Эх, да что толковать? У нас ни счетчиков, ни барышнев, какие с ногтями, не было. отдела делали».